Глава девятая. Несвободные. Самые бесстрашные люди для меня — моряки. Они воюют разом с водой и небом, а если в чернодень океан разбушуется до шторма, не боясь, выходят на палубу и выравнивают ход судна. Защитой им служат лишь тучи, готовые в любой миг оборваться или засквозить прорехами, откуда польются смертельные лучи. Оказавшись в полной темноте, как находят они путь по одним картам и компасам, как не боятся отдавать себя во власть стихии. Однажды старый Прималь рассказал мне о видении, которое приходило к нему не раз и не два. Он видел солнце, поднимавшееся над горизонтом после заката. Словно фонарь оно светилось в чернильном небе, серебря мягкими лучами волны океанов и луговые травы. Всякий мог любоваться им, долго не отводя глаз. И звезды в том сне были другие. Лучше всего Прималь запомнил два ковша. Он даже зарисовал их, точности. С тех пор каждую чистую ночь я, выходя на улицу, искал похожие созвездия, но не нашел. И все-таки рассказ этот не казался мне выдумкой. Он рождал в уме новые и новые вопросы. Я до сих пор гадаю, от чего переменился узор звезд, и правда ли в прошлом ночи были светлее. а главное могло ли видение прималя относиться ко временам предшествующим черному солнцу из черновиков книги летопись прималя отшельника токолама воды медвежьего моря корабль пьяный Ульо, девятый трит тысячи девятнадцатого года От рождения черного солнца Торжество Нико продлилось недолго и оборвалось фразой капитана «Ах, а хорошая игра была, кучерявый щенок! Теперь эти собаки твои, надо делать пересчет!» «Ты о чем?» — не понял Нико. «Перевозка и корм денег стоят, раз они твои!» Плати за них сам. Кирина бахнул кулаком по столу. «Проклятие догонит тебя! Откажись от бумаги!» Нико готов был согласиться. Он мельком глянул на людей в клетях. Двое молодых мужчин, три женщины и девочки-близняшки. Все чумазые, одетые в тряпье. Юноша не чувствовал к ним жалости, только отвращение и страх. До этого ему не приходилось отвечать за других, а в запале игры он не подумал, что рабы — не просто вещи. Отошедший от дурмана Го, но не переставший просчитывать ходы, разум выдал несколько возможных путей. Если подписать рабам вольную, их скинут за борт. Этой нищете нечем платить за дорогу и еду. Так Аламу хватило бы добродушия рассчитаться за них, но Ника не настолько глуп. Продать другому торговцу? Нет, никто не купит. Они боятся Кирину. Отказаться в пользу на Это проще всего и разумнее, но так никогда не поступил бы седьмой. Бери то, что отвоевал, пользуйся владей». Не кидай в пасть врагам даже огрызок со своего стола. С этими рабами Нико уже маленький власти, и нужно научиться управлять ими, и стоит позаботиться о них. Ведь в будущем ему придется стать хозяином для всего народа Соаху. Так он подумал, придворяя ответ. Какой дурак откажется от выигрыша? Эти уважаемые люди — свидетели нашего договора. Кирина вдруг успокоился, сдержанно хмыкнул и поднялся, важный будто павлин. С глазами горящими и хитрыми, как у кошки перед броском. Ника не понравился взгляд на ойца, От него похолодело в груди. Сунув за пазуху скрученную бумагу, принц отправился вслед за капитаном. как скрипел он зубами, платя за рабов. Рутина дня, приправленная качкой, не давала желудку успокоиться. То и дело, кто-нибудь из путешественников перегибался за борт. Зрелище было отвратительное, но спускаться в душную каюту, пропахшую плесенью, не хотелось. До вечера Нико слонялся по палубе, потом увидел, как матрос бросает рабам сухари. как пленники дерутся за еду, словно звери, как взрослые бьют детей, а те плачут, но лезут, чтобы собрать с пола крошки. «Эй!» Нико подошел и раздраженно пнул клеть. «Самые прожорливые, что ли? Отсажу вас отдельно и замарю голодом, если не будете делиться». Ему ответили злобными взглядами. «Оглохли?» Мужчины позволили остальным взять по сухарю. Послышался жадный хруст. Кто-то закашлял. Не в силах терпеть вонь, Нико отошел от клетей. Тупые, как собаки, выругался он. Животные и невольники не имели для него отличий. Те и другие дурно пахли, не отличались умом, смотрели дико и враждебно. Их даже держали в одной части корабля. Но рабы нравились юноше в разы меньше гепардов и псов редкой породы. Людское непокорство пугало. Он привык к подобострастию и благоговейному ужасу, а его новые слуги выглядели волками, готовыми разорвать хозяина на куски. Посидев какое-то время на ящике под навесом и промаявшись тошнотой, Нико успел пожалеть о том, что не отправился в путь на галеоне отца. Там о нем бы позаботились. А тут вся забота состояла в кормежке три раза в день и в вечернем чае с травяным привкусом. Большинство путешественников развлекались выпивкой. Нико держался в стороне, игнорируя издевки и смех. На голодный желудок вино могло сыграть с ним злую шутку, особенно теперь, когда многочисленные стражи Кирино не спускала с него глаз. — Эй, господин, есть будешь тут или внизу? — спросил Чилит, узкоглазый вихрастый парнишка, сын капитана. — Опять разносчиком бегать заставили? — вяло отозвался Нико. — Пожалуй, тут поем. И принеси нормального чаю, а не этот силос. Ох ты ж, цаца, -ца скривился Чилит. Эй, что дают, я тебе не слушка, ясно? Из тебя и слушка никудышный. Чем опять провинился? Папашу, спроси, он мне за каждый вдох оплюху вешает. Чилит развернулся и потопал обратно, почесывая тощую спину. Как ожидалось, любопытные не выдержали долгого молчания. Под навес, где сидел Ника, принесли кто коврик, кто подстилку, кто скамью, расселись, заключив юношу в круг и стали ждать ужин. Ника фыркнул про себя назойливые стервятники, но глубоко внутри ему было лестно. Ты где так играть научился, парень? Спросил торговец пряностями, с кряхтением устраиваясь на подушке. От него несло потом и резким запахом духов. Нико опять затошнило. Он постарался незаметно повернуться в сторону. «Где учился, там уже не учат». «Эй, эй!» Торговец покачал толстым пальцем и указал на стоявших рядом загорелых наемников с секирами на изготовку. «Мои малыши подрежут твой язычок, если высунешь его слишком сильно». Нико глянул на мужчин. Мощные русивцы напоминали быков. Один левша, хорошая стойка. Второй младший и неудачно держит секиру. На выпад уйдет пара драгоценных секунд. «Мой учитель умер, он не сможет тебя научить. Я просто экономлю твое время». «Я слишком стар, чтобы идти в школу Го», — рассмеялся торговец. «К тому же я играю лучше всех на юге Суаху. Но ты, парень, удивил меня. Кто твой учитель?» В Падуре его называли «нищим дураком». Он раздавал выигрыш оборванцам или выкупал рабов. В городе Токолам называл себя сокращенно «така». И люди думали, что это от Тавья нищий. «Карус дурак». На самом деле учитель не хотел, чтобы падурцы знали о его высоком положении и нарочно поддавались. Но врать и придумывать себе клички он не мог, поэтому ловко использовал начало Валаарского имени и поступки, за которые его впрямь легко было назвать нищим дураком. Этот хитрец не солгал ни в чем и добился цели, используя людские домыслы. — Сожги меня за тмение, — выпалил торговец, брызгая слюной. — Это тот старик, что обыграл меня трижды. Он наконец-то помер? — Да, — сухо ответил Нику. Люди под тентом загомонили, стали засыпать юношу вопросами о таинственном незнакомце, обыгравшем всех мастеров падура. — А ученик не пошел по стопам учителя, — ехидно сказал подошедший Кирино. Любопытство не позволило ему остаться в стороне. Ноэц сел на скамью, поставленную слугой, закинул ногу на ногу, сунул руки в широкие рукава. — Чего же ты не дашь рабам вольную? — А ты перенимаешь все глупости своего учителя? Торговцы захохотали. Между Нико и Кирина возникло напряжение, прерванное шествием из камбуза. Корабельная мелочь, понукаемая чилитом, принесла раскладной стол и ужин для каждого. Нико смотрел на еду через силу. В противовес ему рабы пялились с жадностью и сходили слюной. Юноша сживал кусочек мяса и понял, что он вот-вот пойдет обратно. Желая вырваться из кольца любопытных и избежать очередного рвотного позыва, Нико сказал, что у него совсем нет аппетита, и встал из-за стола. — Хорошее мясо оставляешь? — воскликнул какой-то шустряк. — Двинь-ка мне! — За него уплачено, так что лучше покормлю своих собак, — надменно отозвался Нико. Он подошел к клетям и высыпал содержимое тарелки в щель между прутьями. Чавканье, блестящие глаза, вонь. Мгновение спустя принц повис над морем, перегнувшись через парапет. Болезнь одолевала его. В лицо били прохладные брызги. Волны в лучах заката казались золотисто-розовыми, как персиковое вино. Нико повисел еще немного, выпрямился, утирая рот платком, и вздрогнул от неожиданности, увидев справа от себя капитанского наемника Ноба. Парень был лет на пять старше принца. Жилистый, дочерно загорелый. — На вот, капитан передал. Ноб сунул Ника маленький мешочек. — Это что? — Лекарство, чтоб не мутило. — Откуда такая забота? — Забота оплачена. — А ты уж больно недоверчивый, — хмыкнул Ноб. Он вытянул из мешочка зеленоватую постилку и сживал, показывая, что отравы в лекарстве нет. Раздвоенный язык скользнул по обветренным губам. Ноб принадлежал культу кобры, где черное солнце считалось капюшоном змеи. Он гладко брил голову, чтобы врагам при случае хорошо было видно татуировку на затылке, и носил одежду с орнаментом, похожим на чешую. Шум волн перекрыл тихие шаги наемника, и в то время, пока Нико прочищал желудок, открыв спину всем ветрам, Ноб мог бы раз десять проткнуть его ножом и незаметно сбросить в море. От этой мысли принца передернуло. Он принял подарок, но не мог не глянуть в сторону Кирина. Возможно, ноец подкупил Ноба? Нет, это вряд ли. Наемник на корабле не первый год, он не ослушается капитана. В любой части корабля Нико преследовали тяжелые взгляды, тревога становилась навязчивой. Вечер плавно перетек в ночь, и вот уже на палубе зажгли фонари. Насладившись прохладой и озябнув под порывами ветра, торговцы и прочие люд спускались в душные каюты, Но принц не спешил устраиваться на ночлег. Он перебрался ближе к носу пьяного Ульо и смотрел на горизонт, чутко прислушиваясь к любому шороху за спиной. Когда тошнота утихла, чувства обострились и стал мучить голод. Нико остановил пробегавшего мимо Челета, велел принести поесть. Капитанский сынок фыркнул, что ночная закуска дожидается в каюте. Пусть господин сам тащит за ней свою задницу. Нико выругался и остался на месте. Внизу слишком тесно, не развернуться в случае драки и плохо слышно шаги, а еще плесень не воняет. Юноша снова вспомнил ухмылку Кирину. В памяти всплыли рассказы Тавара о ноойцах. Это знатоки ядов и опасные дельцы. Они тщеславны, мстительны до безумия. Чем Нико думал, обыгравая Кирину? Холодало. Тонкая накидка почти не сохраняла тепло. Принц устроился на ящике и трезвел от собственной глупости. Но ведь поначалу все выглядело игрой. Чего Кирина так завелся? Он же сам начал этот обман и не выглядел серьезным. Может, все-таки стоило отдать рабов? Юноша тяжело вздохнул. Что толку, если змей уже затаил обиду? Да из чего бы просто так возвращать выигрыш? Это подозрительно. Признаться в мухлеже, Тогда придется терпеть позорное наказание. Подумав еще... Нико решительно встал и отправился к клетям на другой стороне палубы. Рабы уже спали. Пришлось пнуть прутье, чтобы разбудить их. «Эй!» — Нико опустился на корточки, морщись от запаха. «У меня дело к вам». Ему ответили мрачным молчанием. «Оглохли или не понимаете языка суаху?» «Господа не любят, когда рабы начинают говорить». — сказал один из мужчин. — Ваш бывший хозяин затаил злобу на меня, и мне нужны свои люди на корабле. В клетях от вас никакого толку, а пока вы, рабы, вас не выпустят по закону о перевозе скота. Завтра я подпишу вам вольную, но не буду проводить пересчет с капитаном. За дорогу и еду наперед уплачено, но взамен мне нужна ваша помощь, ясно? Второй мужчина хрипло рассмеялся. Чем мы поможем? Вы должны следить за людьми Кирину. Охранять мой сон. Говорить, если кто-то что-то обо мне шепнул. Мне нужны крысы, мне нужны тени. Если будете служить хорошо, я добавлю вам по монете в порту, чтобы не сошли с трапа голыми и не отправились опять торговать собой. Вы поняли? Рабы рассмеялись. Они не поверили ни единому слову Нику. Юноша раздраженно цыкнул языком и поднялся. Он провел еще несколько минут, наблюдая за мглистыми волнами моря. Капитана не было видно. Он стоял за штурвалом в небольшом деревянном сооружении «Ляху», названном по имени одноглазого капитана, жившего много веков назад. В обычные дни щит, заменявший переднюю стену, снимали с петель, открывая вид на море. Во время затмений Ляху закрывался наглухо и превращался в циклопа с единственным отверстием для подзорной или смотровой трубы. Вниз вел люк, так что капитан и штурман сменяли друг друга без лишних хлопот. Окоченев от ледяного ветра, Ника спустился в каюту и прикончил оставленный чилитом хлеб и сыр прежде внимательно изучив их на предмет яда. Странного привкуса не было, да и крыса, сгрызшая кусочек ужина, спокойно шуршала где-то в углу. Принц поймал себя на мысли, что страдает паранойей с тех пор, как покинул дворец. Он постарался успокоиться, глядя на чадящий огонек сальной свечи, потом откинулся в гамаке полулежа, да так и уснул. Утро выдалось туманным. Нико выпросил у капитана несколько листов бумаги и занялся делом. Слух о том, что ученик нищего дурака распускает рабов, прокатился по кораблю волной сплетен и пересудов, просочился во все щели и достиг ушей каждого на пьяном урео. Кирино подскочил к летям, когда Чилит выпускал рабов. Вокруг собралась толпа любопытных — Под прицелами чужих взглядов невольники совсем поникли и не выказали ни капли радости. «Ты же говорил, что твой учитель поступал глупо», — жестко сказал Кирину. «Так почему отпустил их?» Нико заранее приготовил ответ на этот вопрос. «Я побоялся, что его мертвый дух разгневается на меня и отберет удачу. Эти рабы — мой первый выигрыш». «Надо отпустить их в память об учителе». Кирина согнулся пополам от смеха. Торговцы захохотали вместе с ним. Нико спокойно наблюдал за сборищем, ухмыляясь про себя. Теперь у него появились фишки для ходов. Бывшие рабы поначалу боялись, потом чуть осмелели. Девочки даже взялись бегать в догонялки вокруг бочек. Мужчины и женщины не сводили глаз с Кирино. У них был странный взгляд. Этим вечером, утомленный бессонницей и тревогами, Нико спустился в каюту раньше других. Ужин только-только закончился, и солнце еще не село. Наверху царил шум. Кричали животные, гоготал над шуточками песклявого пивуна простой люд. Сражались игроки в кости, го и спички. Нико завалился на гамак, зевая, потер усталые глаза, тут же в дверь постучали, и внутрь заглянул один из бывших рабов. — Я буду неподалеку, господин. — Я тебе не господин. Дверь закрылась. Нико хмыкнул, довольный сделанным ходом, и погрузился в сон, не придав значения нервозности мужчины. Посреди ночи раздался тихий скрип. И кто-то осторожно вошел в каюту. Нико по привычке дремал в полглаза и тотчас уловил звук. Он распахнул глаза в миг, когда один из незнакомцев занес руку с ножом, а стоявший позади поднес к лицу едко воняющий платок, пахлый ядом. Нико машинально затаил дыхание. Пнул мужчину с ножом обеими ногами и вскочил. Неудачливый убийца ударился о стену, выронив оружие. Юноша почувствовал движение позади. Он резко сел, пропуская удар над собой. Развернулся и полоснул нападавшего по ногам. Раздался вопль. Нико уловил момент и без раздумий вонзил кинжал в раненого. Крик задохнулся в булькающем хрипе. На лицо брызнула кровь. Метательным ножом Нико прикончил второго мужчину, только что подобравшего оружие. Полутьма не обманула меткость. Человек умер мгновенно, не успев даже открыть рот. Все случилось так быстро, что принц в первую минуту не соображал от шока. Он действовал по наитию рефлекторно, а осознал случившееся только теперь. Расставленные по углам агарки светили тускло, Они чудом не потухли от движения воздуха в каюте. Нико трясущимися руками зажег масляный фонарь, который до того висел в углу на гвозде, и узнал в мертвецах недавно освобожденных рабов. Он оторопело пялился на них, не понимая, приснился ли ему кошмар или все произошло на самом деле. Темные лужицы расплывались под телами, Нико утер капли со щек, подумал, что стоит вернуть метательный нож, но не мог заставить себя подойти к мужчине. Он никогда прежде не убивал людей. Такалам говорил, это тяжкий грех, от которого стынет сердце. Но Нико ощутил только страх от мысли, что его могли убить. Тавар был прав, а вот Прималь врал, сам того не понимая. В его мыслях добро порождало верность, но оно привело к предательству. За что рабы так поступили с освободителем? Откуда у них яд и оружие? Не желая оставаться в каюте, Нико вывалился наружу на негнущихся ногах. Словно в полусне, держась за стены, поднялся на палубу и увидел, как женщины и девочек снова запирают в клетях. Но ни одна не плакала. Они смотрели на стоявшего неподалеку Кирина с благоговением. Нику на время спрятался за мачтами. Еще не до конца стемнело, и его растерянность могли заметить. Стоило придать лицу более храброе выражение. Юноша взял себя в руки, внутренне обратившись к Тавру, Пару минут он восстанавливал дыхание и ждал, пока пройдет дрожь в ногах. Потом вышел и направился в сторону Кирина, поигрывая ножом. Капитан и еще несколько человек неподалеку от Нойца пробовали табак, который вез один из торговцев. — Вот же проклятие! — громко выпалил Нико, привлекая внимание. — Кирина, чтоб тебя! Не мог лучше воспитать своих шавок? Загадили мне кровью весь пол. Раз эти вшивые куски опять твои, пошли своих девок убрать за ними. Все уставились на Нико. Повисла напряженная тишина. Юноша с раздражением снял заляпанную кровью куртку и бросил под ноги Кирино. И это вели постирать. Эй, капитан, мне нужно другое местечко для ночлега. — Ты думаешь, это я отправил их убить тебя? — возмутился Ноэйц. — Я думаю, что твои шавки сочли оскорбительной мою победу и решили отомстить. И раз так, ты несешь за них ответ. Нико хотелось сказать совсем другое, но разумно сдержался. Капитан без лишних слов понял настрой Кирино. С той ночи принца поселили в одну каюту с коброголовым нобом. Под его защитой спалось спокойней.